26. Как они вернулись на корабль? Четверо, за чью судьбу умер Перс, были уже далеко. Благополучно миновали они террасы. Мертвые часовые лежали так, как упали. Но уходя, четверо услышали, как Зикурат загудел изнутри, словно потревоженный колоссальной улей. Услышали бой большого барабана и заторопились под укрытие каменной стены, на которой висел крюк джи, -Джи». Один за другим соскользнули они по веревке вниз, под защиту деревьев. Буря бушевала, но деревья защищали их. Никого на улицах не было. Жители и мактилы прятались в своих раскрашенных домах от бури. Когда губы перса окунулись в пламенную чашу, они были уже далеко на пути к кораблю. Когда, наконец, солдаты набрались мужества, чтобы снова подняться по ступеням, и они, а вслед за ними и черный жрец вошли в жилище Белла, Четверо уже были за пределами города и пробирались через глубокую грязь впереди. Викинг сзади Кентон, все время оглядывавшийся в ожидании Зубрана. А в комнате, где пепел Зубрана смешался с пеплом танцовщицы, черный жрец стоял изумленный, чувствуя, как что-то похожее на страх коснулось его злобного сердца. Но тут взгляд его уловил блеск бабочек свали на рады. которая соскользнула с нее, когда перс укладывал ее на погребальный костер. Жрец увидел и кровавый след, который вел к открытому окну. Выглянув из окна, Кланет увидел в грозовом сумраке разбитое тело жреца Бела. Мертвое белое лицо смотрело на него снизу, с расстояния в 40 футов. Жрец, чьи же кости сгорели в огне? Кто был человек, сражавшийся в золотом шлеме и со щитом? с лицом скрытым мантией бога. Он так быстро орудовал мечом, его так скрывали поднимающиеся солдаты и частично стены, что кланят снизу, видел его лишь мельком. Он считал, что это жрец Бела. Назад побежал черный жрец, свирепо распинал пепел костра и то, что лежало в нем. Что-то звякнуло, сломанный етаган. Он узнал это оружие, етаган Зубрана, перса. Еще что-то сверкнуло у его ног, пряжка, «Жемчуга которые не потускнели в огненной ванне». Он узнал эту пряжку. Она была на поясе у нарады, танцовщицы. «Значит, эти почерневшие останки зубраны танцовщица. Шарейн освобождена». Черный жрец стоял неподвижно. Лицо его стало так ужасно, что солдаты отшатнулись от него, прижимались к стенам. С воем бросился кланят из жилища Бела. Вниз по угловатой лестнице. Вниз через тайные храмы. Все вниз и вниз. пока не добрался до камеры, в которой оставил Кентона с шестью лучниками. Он распахнул дверь, увидел крепко спящих лучников и офицера. Кентона не было. Изрыгая проклятие, выбрался он из камеры, приказывая обыскать город, найти и схватить храмовую шлюху и раба, предлагая за их поимку все, чем владеет. Все, все. Если только ему приведут эту пару живыми. Живыми. Теперь четверо свернули с дороги и находились в лесу, в том месте, откуда начиналась тайная тропа к морю, и где хитроумный перс просил их подождать его. И Сигурд рассказал им о самопожертвовании Зубраны, и почему это самопожертвование было необходимо. И Шарейн плакала, а горло Кентона сжималось от горя. А черные бусинки глаз джи, -Джи смягчились, и слезы побежали по морщинам его лица. «Что сделано?» «Сделано», — сказал Сигурд. «Теперь он пирует с Одином и героями». Он решительно раздвинул их и пошел дальше. Они шли все вперед и вперед. Дождь промочил их, ветер продул. Когда буря стихала, они шли быстрее. Когда темнело так, что викинг не видел дороги, они останавливались. Все вперед и вперед, к кораблю. Шарейн споткнулась и упала, встать она не смогла. Трое столпились вокруг нее». Увидели, что ее сандалии изорваны, а стройные ноги босы и кровоточат, и что давно уже каждый шаг должен причинять ей страшную боль. Кентон взял ее на руки и понес, а когда он устал, ее понес Джи-Джи, а Джи-Джи был неутомим. Наконец они пришли к спрятанному кораблю. Они окликнули девушек, те оказались на страже. Они передали девушкам Шарейн, и те унесли свою хозяйку в каюту и занялись ею. Теперь поднялся спор, стоит ли ожидать, пока стихнет буря. Наконец они решили, что ждать не стоит. Лучше выйти в бурное море, чем оставаться вблизи Эмактилы и страшного дома Нергала. Цепи снялись с деревьев, вывели корабль из убежища и развернули в сторону выхода из бухты. Подняли якорь, опустили весла. Медленно корабль набирал скорость. Он повернул за скалы, и Сигурд, стоявший у рулевого весла, вдохнул ревущие волны. и, как бегун, направил корабль в открытый океан. Кентон, до предела уставший, упал на месте. джи, -джи поднял его и отнес в черную каюту. Долго сидел рядом с ним джи, джи не спал, хотя тоже устал. Смотрел туда и сюда, своими зоркими глазами. Прислушивался, караулил. джи, -джи казалось, что черная каюта не такая, какой они ее оставили. Казалось джи, -джи что он слышит шепот. Даже призрак шепота, приходящий и уходящий. Кентон застонал, что-то пробормотал в глубоком сне. Тяжело задышал, будто чьи-то руки сдавили ему горло. Джи, джи прижав руку к груди Кентона, успокоил его. Но вот и бдительные глаза Джи-Джи помутились. Веки закрылись, голова опустилась. В пустой нише, где на плите искровавого железняка раньше стоял идол Нергала, сгустилась какая-то смутная тень. Тень потемнела. В ней начало проглядывать лицо. Это лицо, полное ненависти, угрозы, смотрело на спящую пару. Кентон снова застонал. Он боролся с кошмаром. Барабанщик протянул длинные руки, вскочил на ноги, осмотрелся. Быстро, как и появилось прежде, чем джиджи -Джи полностью открыл еще сонные глаза, теневое лицо исчезло. Ниша опустела.